Глава 16 Все случилось так, как Гарри и предполагал. За дверью Мебиуса он обнаружил первородную тьму, черноту, которая существовала еще до возникновения вселенной. Это было не просто отсутствие света, это было отсутствие чего бы то ни было, всего. Он будет находиться в центре черной дыры, но черная дыра обладает невероятным притяжением, а здесь оно не существует вовсе. С одной стороны, это можно было назвать метафизическим существованием, но с другой стороны, здесь вообще ничего не существовало. Это было просто место, но то место, где ни один бог не произнес своих знаменитых Взывающих к жизни слов, да будет свет. Он был нигде и одновременно везде, внутри и снаружи. Отсюда можно было направиться куда угодно и в то же время никуда, навсегда. И это было действительно навсегда, навечно, ибо в лишенной времени среде ничто не старело и не изменялось, кроме как под воздействием усилия воли. А потому Гарри Кив был здесь чужеродным телом, соринкой в глазу бесконечности Мебиуса. Следовательно, она неизбежно попытается отвергнуть его. Уже сейчас он ощущал воздействие нематериальных сил, выталкивающих его, пытающихся заставить переместиться из нереального обратно в реальное. Но он не должен поддаваться. Он мог вызвать воображение множество дверей, Миллионы и миллионы их вели во все времена и все места обитания. Но он знал, что проникновение в большинство из этих времен и мест грозит смертью. Ему незачем проникать, подобно Мебиусу, в далекие галактики, в глубокий космос. Гарри был не только плодом сознания, он был и плодом материи. Он не испытывал желания замёрзнуть, поджариться, растаять или взорваться. Вот почему правильный выбор двери был сейчас важнейшей проблемой. Гарри не имел понятия, переместился ли он на Ярд или на Световой Год, после того, как прыгнул в надгробный камень Мебиуса. Находился он здесь минуту или месяц, до того момента, как впервые ощутил попытки воздействия каких-то других сил, но не тех, которые прежде старались вытолкнуть его из гиперпространственного временного измерения. Это были даже не толчки, а скорее мягкое давление, словно неведомые силы хотели направить его куда-то. Он уже ощущал нечто подобное, когда плыл под льдом по следу своей матери, прежде чем вынырнуть на поверхность из полыньи под нависающим над рекой берегом. Гари, однако, не чувствовал со стороны сил никакой угрозы. Он последовал за ними вместе с ними чувствую как они становятся все активнее. Он доверился им, как слепой доверяется дружелюбному голосу, всецело на него полагаясь. Или он был похож на летящего на огонь мотылька? Нет, интуитивно Гарри чувствовал, что там, куда он направляется, угрозы нет. Набирая силу, поток нес его по параллельному пространственно-временному пути. Он вдруг увидел свет в конце тоннеля и усилием воли направил движение. В необходимом направлении хорошо прозвучал в голове у гарри далекий голос очень хорошо иди ко мне гарри киев иди голос был женским но совершенно лишенным теплоты он был таким же тонким и колючим как ветер на лепсинском кладбище и не менее древним кто вы спросил гарри друг яснее и ближе послышался ответ напрягая волю Гари продолжал двигаться в сторону звучащего голоса. Он заставлял себя следовать по указанному пути. И вот, наконец, перед ним дверь Мебиуса. Достигнув ее, он остановился. «Действительно ли вы друг? Как узнать, можно ли вам довериться?» Я тоже однажды задавала подобный вопрос. Почти в самое ухо проговорил голос. Потому что тоже не знала путь к истине. Но я поверила. Гарри усилием воли открыл дверь и вошел в нее. Он вдруг почувствовал, что все еще летит в своем первоначальном прыжке, примерно в трех дюймах над землей, потом упал и, раскинув руки, впился в землю пальцами. Звучавший в его голове голос издал легкий смешок. «Ну вот», – произнес он, – «ты видишь, друг?» Ошеломленный, чувствуя головокружение и слабость, Гарри медленно вытащил пальцы из мягкой сухой земли, приподнял голову и огляделся вокруг. В глаза ему ударил свет. От яркости красок окружающего мира он испытал почти физическую боль. Свет и тепло. Вот первое, что ощутил Гарри. Было очень тепло. Теплой была земля, на которой он лежал. Необычайно теплыми были лучи солнца, согревавшие его шею и спину. Где же он очутился? И на земле ли он? Голова кружилась, но он медленно сел, постепенно начиная ощущать воздействие земного притяжения. Мир перед глазами перестал вертеться, а из груди Гари вырвался громкий вздох облегчения. Гари мало путешествовал в своей жизни, в противном случае он непременно понял бы, что оказался где-то в Средиземноморье. Желтовато-коричневая, перемешанная с песком земля, свойственная этому региону растительность, теплое даже в январе солнце, свидетельствующее о близости к экватору. В отдалении виднелась горная гряда с выступающими невысокими вершинами. Чуть ближе – руины белоснежных стен и остатки каких-то каменных сооружений. А над головой пара реактивных военных самолетов пронеслась в чистом ярком голубом небе словно две серебряные стрелы, и скрылись за горизонтом, оставив после себя белый след. Оглушивший поначалу шум моторов постепенно затих вдали. Облегченно вздохнув, Гарри вновь повернулся в сторону развалин. Ближний Восток вполне возможно. Похоже на древнее поселение, ставшее жертвой природных катаклизмов. Куда же это он все-таки попал? А Эндер раздался вдруг в его голове голос, Таково было название в те времена здесь был мой дом а эндер теперь все стало на свои места библейский а эндер место куда перед своей смертью на склонах гелвуи пришел саул в поисках ворожей волшебницы да именно так меня называли холодно фыркнула она а эндерская волшебница но это было очень давно и и в то время много было разного рода колдунов и ведьм. У меня был великий дар, но теперь в мире появился еще более могущественный. Я услышала о нем, о могучем даре чародея в своем долгом сне, и зов был столь настойчив, что разбудил меня. Мертвые считают его своим другом, а среди живых немало таких, кто боится его. Да, и тогда я решила поговорить с этим чародеем о котором в мире мертвых слагают легенды. И подумать только, я позвала, и он пришел. Его имя Гарри Кив. Гарри вглядывался в землю, на которой сидел, потрогал ее руками, но на них осталась лишь сухая пыль. «Вы здесь?» – спросил он. «Я превратилась в прах мира», – ответила она. «Мой прах здесь». Гарри кивнул. Два тысячелетия большой срок. "Почему же вы помогли мне?" спросил он. "А ты хотел бы, чтобы меня прокляли все мертвые мира?" тут же откликнулась она. "Почему я помогла тебе? Потому что они попросили меня об этом все. Слава летит впереди тебя, Гари. Спаси его, умоляли они, потому что мы любим его". Гари снова кивнул. "Моя мать просила вас об этом". "Твоя мать, да?" «Но далеко не она одна», — ответила волшебница. «Конечно, она твоя главная защитница, но мертвых много. Она молила меня за тебя. Да, но вместе с нею тысячи других». «Но я не знаком с тысячами мертвых», — удивленно сказал Гарри. «Я знаю их не более дюжины, но от силы два десятка». И снова волшебница сухо и невесело фыркнула. «Но они знают тебя». А разве я могу не прислушаться к просьбе собратьев по подземному миру? Вы действительно хотите помочь мне? Да. Вы знаете, что мне предстоит сделать? Да, мне рассказали. Тогда окажите мне любую возможную помощь, если, конечно, это в ваших силах. Хотя не сочтите это неблагодарностью с моей стороны, я сомневаюсь в том, что вы способны многим помочь. Думаешь? Но я обладала теми же способностями которыми обладаешь ты еще две тысячи лет назад и разве я забыла свое искусство сам царь обращался ко мне за помощью гарри киф Саул, но ему мало было пользы от этого, сказал гарри, но в голосе его не было и тени злорадства. Он просил меня открыть будущее, как бы защищаясь ответила волшебница и рассказала о том чего его ждет. А мое будущее вы можете предсказать, «Твое будущее?» Она на минуту замолкла, потом заговорила вновь. «Я уже заглянула в твое будущее, Гарри, но лучше не спрашивай меня о нем. Что, все так плохо?» «Тебе предстоит совершить множество дел, исправить многие несправедливости. Но если я расскажу о том, что тебя ждет, у тебя может не хватить сил для выполнения этой задачи. Как и Саул, ты можешь исчезнуть с лица земли». Сердце у Гари упало. «Я должен умереть?» «Какая-то часть тебя умрет», – Гарри тряхнул головой. «Мне не нравится тон, каким вы это сказали». «Разве вы не расскажете мне поподробнее?» «Больше я не стану говорить». «Тогда, может быть, вы поможете мне ориентироваться в измерении Мебиуса?» «Я имею в виду умение находить нужное направление. Не представляю, что бы я делал, если бы вы не указали мне путь». «Но я в этом ничего не понимаю», – озадаченно ответила волшебница. «Я всего лишь звала тебя, а ты слышал мой голос. Так почему бы тем, кто любит тебя, не указывать тебе дальнейший путь?» «Возможно ли это?» Гарри решил, что вполне возможно. «Ну вот, это уже кое-что», – сказал он. «Можно попытаться. Чем еще вы поможете мне?» «Для царя Саула я вызывала тень Самуила», – ответила она. А теперь кое-кто будет разговаривать с тобой. Мне же позволь стать посредницей в ваших беседах. Но я и сам могу разговаривать с мёртвыми, это же очевидно, воскликнул Гари. Но только не с этими тремя, поскольку ты их не знаешь. Что ж, очень хорошо. Позволь мне побеседовать с ними. Гари кив. Раздался вдруг в его голове незнакомый голос тихий, но отчетливо выдающий былую жестокость хозяина. «Я видел вас лишь однажды, и вы тоже видели меня. Меня зовут Макс Бату». От изумления и возмущения Гарри не мог вымолвить ни слова и лишь с отвращением сплюнул на землю, но потом все же заговорил. «Макс Бату? Вы мой враг. Вы убили сэра Кинана Гормли». Потом, вспомнив вдруг, с кем именно он разговаривает, удивленно добавил но разве вы мертвы ничего не понимаю «Драгошани убил меня ответил бату он сделал это чтобы в придачу к своему дару некроманта завладеть и моим талантом он перерезал мне горло и высосал все внутренности оставив гнить мое тело теперь он обладает черным глазом я не претендую на то чтобы быть вашим другом гаррикиф но еще меньше, Дружеских чувств я испытываю к Драгошане. Все это я говорю потому, что могу помочь вам убить его, прежде чем он убьет вас. Это станет моей местью». Голос Макса Бату затих, и на смену ему пришел другой. «Меня называли Тибором Ференце. Тон его был горек и печален. Я мог бы жить вечно. Я был вампиром, Горькиф». Но Драгошани уничтожил меня. Я был бессмертным, а вот теперь превратился в мертвеца. Вампир. Именно это слово возникло в игре Гормли и Кайла. Кайл предвидел появление вампира в будущем Гарри. И все же я едва ли могу осуждать Драгошани за убийство вампира, сказал он. А я не хочу, чтобы ты осуждал его. Голос неожиданно стал жестким, печаль мгновенно улетучилась из него. Я хочу, чтобы ты убил его. Я хочу, чтобы этот лживый, самозваный некромант, этот неверный пес сдох, сдох, сдох, чтобы он умер, как и я. И я уверен, он умрет. Уверен, ты убьешь его. Но только с моей помощью. Только если ты заключишь делку со мной. Не делай этого, Гарри. Предостерегающе сказала Аэндорская волшебница. Сам сатана не может справиться с вампиром если речь идет об обмане и предательстве». Гари прислушался к словам волшебницы. «Никаких сделок», — ответил он. «Но я прошу так мало», — почти захныкал вампир. «Чего именно?» «Чтобы ты пообещал мне время от времени нечасто, когда найдешь время беседовать со мной». «Потому что нет никого, кто был бы более одинок, чем я теперь», — Гарри Киф. «Хорошо, обещаю». Бывший вампир с облегчением вздохнул. «Спасибо! Теперь я понимаю, почему мертвые любят тебя!» «А теперь слушай, Гарри!» Внутри у драгошани сидит вампир. Он еще недостаточно взрослый, но растет быстро и еще быстрее обретает свойственные вампирам качества. «Ты знаешь, каким образом можно убить вампира?» «Деревянным колом?» «Деревянным колом его можно лишь пригвоздить к месту но после ты должен отрубить ему голову». «Я запомню это», – нервно облизывая губы, произнес Гарри. «И не забудь о своем обещании», – напомнил ему Тибор, и голос его постепенно затих и исчез. Несколько минут царило молчание. Гарри остался наедине со своими мыслями об ужасной двойственной природе существа, против которого ему предстояло бороться. И тут в тишине... Раздался голос третьего и последнего собеседника. «Гарри Киф!» – громко и резко заговорил последний посетитель. «Ты не знаешь меня, но, возможно, слышал что-либо обо мне от сэра Кинанагормли. Я Григорий Боровиц. Я был им, но теперь меня больше нет. Драгошаний убил меня, воспользовавшись черным глазом Макса Бату». «Из-за его вероломства я умер в рассвете сил». «Значит, вы тоже хотите отомстить?» – сказал Гарри. «Но неужели у этого драгошани не было друзей? Ни одного?» «Я был его другом. У меня были планы относительно драгошани, большие планы. Но у этого мерзавца оказалось свое на уме. Я стал не нужен ему. Он убил меня, чтобы выудить все, что мне известно об отделе экстрасенсорики» чтобы завладеть всем, что я создал, своими руками. Более того, я думаю, что он стремится к господству над всем миром. Я имею в виду буквально над всем, что находится под солнцем. И если он останется жив, он добьется своей цели. Неизбежно добьется». «Неизбежно?» Гарри мысленно ощутил дрожь, охватившую Боровица. «Видишь ли, он еще не закончил со мной». Тело мое лежит сейчас на даче, там, где он оставил его, но рано или поздно оно попадет к нему в руки, и тогда он поступит со мной так же, как поступил с Максом Бату. Я не хочу этого, Гарри. Я не хочу, чтобы этот нечестивец копался в моих внутренностях, вытягивая из них тайны». Ужас Боровица частично передался Гарри, но жалости он по-прежнему не испытывал. «Я вас понимаю», — сказал он но если бы он не убил вас, я сделал бы это сам, если бы смог. За мою мать, за Кино на Гормли, за всех тех, кому вы успели причинить зло». «Да-да, конечно же, ты непременно сделал бы это», без тени неприязни в голосе ответил Боровиц, «если бы смог». Но прежде чем заняться тайными интригами, я был солдатом Гарри «И в отличие от Драгошани, мне известно, что такое честь». Именно поэтому я хочу помочь тебе. Что ж, я принимаю ваши доводы, ответил Гари. Так чем вы можете мне помочь? Во-первых, я могу рассказать все, что мне известно об особняке в Бронницах, о его внутреннем и внешнем устройстве, о людях, которые там работают. Слушай, и он передал Гари все сведения об особняке и находящихся в нём экстрасенсах. А теперь я поведаю тебе нечто такое, что ты можешь с успехом использовать благодаря своему удивительному таланту. Как я уже говорил, прежде я был солдатом и обладал непревзойденными знаниями в военных науках. Я изучил военную историю всего человечества от самого его зарождения. Я исследовал ход и ведение войн на всей планете, досконально знал все поля древних битв. Ты спрашиваешь, чем я могу помочь тебе? Слушай, и ты поймешь». По мере того, как Гарри слушал, глаза его открывались все шире, а на лице появилась мрачная усмешка. До сих пор он ощущал крайнюю усталость, чувствовал, какой тяжестью давит на плечи стоящая перед ним непосильная задача. Но теперь огромный груз словно свалился с него. В конце концов у него появился шанс. Наконец Боровиц закончил свой рассказ. «Несмотря на то, что мы с вами никогда не встречались и были врагами», — сказал Гарри, — «я все-таки благодарю вас. Вы, конечно же, понимаете, что я, как и драгошане, намерен уничтожить вашу организацию». «Что ты, что он, какая разница?» — резко ответил Боровиц. «В любом случае, мне пора идти. Если получится, я хочу выяснить еще кое-что». И голос его замер, как и звучавший до того. Гари оглядел лежавшую вокруг неровную местность и заметил, что солнце опустилось довольно низко. Вдоль горного хребта носились полевые вихри. В воздухе парили орлы. День клонился к вечеру. Тени становились все длиннее, но погруженный в свои мысли, Гари еще долго сидел на песке, подперев руками голову. Наконец он сказал, «Все они хотят помочь мне». «Потому что ты даришь им надежду» ответила Аэндорская волшебница. Веками, с незапамятных времен, мертвые тихо лежали в своих могилах. Но теперь они воспряли, они ищут друг друга, разговаривают между собой, потому что ты научил их этому. Они обрели своего кумира. Тебе стоит их только попросить, Гарри Киф, и они станут повиноваться тебе. Гарри встал, оглянулся вокруг и почувствовал, как его охватывает вечерняя прохлада. «Я не вижу больше причин оставаться здесь», — сказал он. «А что касается вас, леди, то я просто не знаю, как мне отблагодарить вас». «Свою благодарность я уже получила», — ответила она. «Сонмы мертвых говорят мне спасибо», — он кивнул. «Я хотел бы прежде поговорить с некоторыми из них». «Тогда иди», — сказала волшебница. «Как и всех других людей, тебя ждет будущее». Ничего не ответив, Гарри вызвал в сознании двери Мебиуса и шагнул в одну из них. Поначалу он отправился к матери, без труда найдя к ней дорогу. Потом посетил в Хардоне сержанта Грег Хималейна и покоившегося не более чем в 15 ярдах от него Джеймса Гордона Хананта. Затем отправился в Кенсингтон. Туда, где был рассеян прах сэра на Нагормли, но где по-прежнему пребывал сам сэр Кина и, наконец, на дачу в Жуковке, Григорию боровицу В каждом из этих мест он провел не более 10-15 минут, за исключением последнего. Одно дело разговаривать с мертвыми, лежащими в своих могилах, и совсем другое с тем, кто сидит перед тобой, глядя на тебя остекленевшими гноящимися глазами. Так или иначе, когда с этим было покончено, Гари остался вполне доволен тем, что теперь хорошо знает свое дело и научился прекрасно ориентироваться в сложных лабиринтах пространства мёбиуса. Ему осталось посетить еще одно место. Но для начала он снял со стены двухствольный дробовик и набил карманы взятыми из ящика патронами. Было ровно 18 часов30 минут по восточноевропейскому времени, когда он вновь вернулся на ленту Мебиуса и направился по ней из Жуковки в особняк в Бронницах. На пути он вдруг заметил, что по ленте рядом с ним движется кое-кто еще, что он не один в бесконечности. «Кто там?» – мысленно крикнул он в непроглядную тьму. «Всего лишь еще один мертвец!» – донесся до него чей-то невеселый голос. «При жизни я умел предвидеть будущее!» Но мне нужно было умереть, чтобы до конца осознать величину своего таланта. Как ни странно, но в вашем настоящем я все еще жив, однако вскоре я должен буду погибнуть». «Я не понимаю вас», – ответил Гарри. «А я и не ожидал, что вы сразу все поймете. Я здесь именно для того, чтобы объяснить. Меня зовут Игорь Влади. Я работал на Боровица. Я совершил ошибку, заглянув в собственное будущее и прочитав там о своей смерти. Она произойдет через два дня. Если вести отчет от вашего настоящего, я буду убит по приказу Драгошани. Но и после смерти я буду использовать свои возможности. То, что я делал при жизни, я с большим успехом буду делать после смерти. При желании я смогу заглянуть в прошлое, в начало времен или в будущее до самого конца веков если время вообще может иметь конец и начало. Безусловно, не может. Все в мире является частью бесконечности Мебиуса, не имеющей ни начала, ни конца изогнутой петли, заключающей в себе пространство и время. Позвольте мне показать вам кое-что». И он продемонстрировал Гарри двери в будущее и прошлое. Стоя на порогах, Гарри мог видеть то, что уже произошло и то, что только должно случиться. Однако он не в состоянии был понять все, что открылось его глазам. За дверью в будущее он увидел хаос, переплетение множества миллионов голубых линий, одна из которых, беря начала прямо от него самого, простиралась далеко в будущее, в его будущее. Точно так же, стоя в дверях прошлого, он видел ту же голубую линию вместе с миллионами и миллионами других, уходящую от него в минувшее, в его прошлое. Исходящее от линии голубое сияние было таким сильным и ярким, что почти ослепила Гарри. «Но почему от вас не исходит никакого света?» спросил он Игоря Владе. «Потому что мой свет погас. Теперь я подобен Мебиусу, я всего лишь разум. И как для него не существует тайн в пространстве, мне открыты тайны времени». Немного подумав, Гарри попросил «Я хочу еще раз увидеть линию своей жизни». И снова он оказался перед открытой дверью в будущее. Он заглянул в сияющее ярко-голубым светом горнило грядущего и увидел мерцание, уходящее вдаль неоновой ленты, линии своей жизни. Тут же он увидел конец этой ленты, и ему вдруг показалось, что она не исходит от него, а наоборот, входит в него. По мере того, как он неумолимо приближается к концу жизни, тело его поглощает голубую линию. Теперь он ясно мог видеть, как конец ее несется к нему из будущего со скоростью лайнера. Охваченный страхом перед неведомым, он отступил от двери обратно в темноту. «Мне суждено скоро умереть?» – спросил он. «Именно об этом вы говорите, именно это стремитесь мне показать». «И да, и нет» ответил существующий вне времени путешествующий голос Игоря Влади. И снова Гарри ничего не понял. «Я собираюсь с помощью ленты Мебиуса проникнуть в особняк в Бронницах», – сказал он. «Если мне суждено там погибнуть, я должен об этом знать». А эндорская волшебница сказала, что мне предстоит утратить какую-то часть себя, а теперь я увидел конец своей жизни. Он нервно пожал плечами воображение. «Похоже, я приближаюсь к конечной черте», – Гари почувствовал, что собеседник согласно кивнул. «Но если бы вам пришлось воспользоваться дверью в будущее, вы смогли бы пойти дальше того места, где заканчивается линия вашей жизни?» «Туда, где она начинается снова», – сказал Владе. «Начинается снова?» – Гарри был совершенно сбит с толку. «Вы хотите сказать, что для меня начнется новая жизнь?» «Там есть вторая линия» которая также принадлежит вам, Гарри. Она уже существует. Для вас мои слова лишены смысла?» И Влади постарался объяснить свою мысль как можно понятнее. Он рассказал Гарри о том, что ждет его в будущем. Так же, как сделал это в свое время для Драгошани. Разница была лишь в том, что в отличие от Драгошани, для которого существовало лишь прошлое, у Гарри было будущее. вот теперь наконец, ри получил ответы на мучившие его вопросы я очень вам обязан сказал он нет вы мне ничем не обязаны ответил влади но вы появились возле меня как раз вовремя настаивал гарри едва ли понимая истинное значение своих слов время понятия относительное пожал плечами влади и усмехнулся все что должно случиться уже произошло и все же спасибо вам ответил гарри и пройдя через дверь оказался в особняке в Броннице.